Глава пятьдесят Ждала тебя. Молния. Жизнь входила в привычное русло. Следы разрушения в центре столицы постепенно исчезали. Лекая, я оживала и возвращала свой обычный облик. Маги земли и дерева трудились дни и ночи напролет, восстанавливая мостовую и стёртые в пыль здания. И сейчас, пересекая площадь, я могла наблюдать за их трудами. «Вырастить из семечка целый дом — дело нелегкое. До слуха донёсся знакомый голос. И я заметила Искена, который что-то втолковывал Маю и Эймэй. Увидев меня, эти трое приветливо закивали, и я помахала в ответ. В груди шевельнулась легкая грусть. Только недавно я осознала, что, как прежде, уже не будет. Но это и к лучшему. Старые страницы нужно перевернуть и следовать дальше. Недавно мы с Скеном проводили домой дядю Кома и тетушку Ризе. А с ними нас покинули Рейды и другие дипломаты. Повезло, что все они выжили, и Эйра не видел смысла держать их здесь и дальше. С гибелью господина Санда наш род ждали большие перемены, и я не завидовала ноше лучшего друга, но отпускала его с легкой душой, зная, что Рейда справится. Когда делегация оставляла столицу, я даже всплакнула. Минувшие месяцы сделали меня слишком чувствительной, как будто слезла толстая шкура, или растворился невидимый панцирь. В Ситоре оставались только мы с братом, но пройдет еще немного времени, и Искен тоже отправится домой. Один или с молодой женой, тут уж как повезет. Зная его характер, я почти не сомневалась, что братец добьется желаемого. Доброе утро, госпожа Мирай. Доброе утро, наставница меня окликнули мика и Иривай, дети которых я учила обращаться со стихией молнии эти непоседы наверняка сбежали из дома и теперь глазели как работают взрослые маги чего прохлаждаетесь я напустила на себя серьезный вид упражнялись сегодня они переглянулись и втянули головы в плечи я вздохнула ладно все с вами ясно лентяи мы не лентяй загомонили синхронно малыши а мика решил поумничать Мы просто даем отдохнуть нашим магическим каналам. Ведь перенапрягать их в детском возрасте вредно». Я потрепала его по вихрастой голове и улыбнулась. «Если так, то ладно. Но завтра утром жду всех на тренировке». «Есть!» — ребята вытянулись по струнке. Отойдя на приличное расстояние, я поняла, что продолжаю улыбаться. Общение с детьми по-особенному влияло на меня. Я становилась более мягкой. Заново училась радоваться простым вещам. А еще нашла подход к племянницам Дана, близняшка Мейки и Томине. Я гуляла с ними по утрам, и меня забавляло, как эти крохи между собой называли Эйдана, дядей котиком. «Это потому, что он милый», — сообщила Томина. С ней было невозможно не согласиться. В раздумьях я пришла в сад. Цветы благоухали, испуская совсем уж дурманящий аромат. Дорожка петляла меж раскидистых кустов. И я ненадолго остановилась, чтобы полюбоваться на сочные зеленые листья и тугие бутоны лилий. Я заметила связь этого сада с настроением господина Эйра. Первые два дня после нападения и ранения Саяны он был подавлен зол. Тогда растения начали вянуть, листья печально поникли, а цветы закрыли свои лепестки. Но когда угроза жизни Алой Лисицы миновала, Сату вновь расцвел. Налетел ветер, качнув сомкнутые бутоны. Внутри что-то перевернулось. Тепло заструилось по жилам, и на моих глазах цветы начали распускаться. На лепестках блестели клейкие капельки влаги, глая каемка напоминала нежное кружево. Везде, где проходила твоя мать, цвели лилии. Однажды сказал отец. Его слова в моих мыслях прозвучали так ясно как будто он стоял у меня за спиной. Я почти не помнила его лица, но голос никогда не забывала. Это было своеобразное послание от предков, зов моей крови. Даже здесь, так далеко от места моего рождения, он меня настиг. Я постояла еще немного, а потом медленно двинулась по дорожке. Я заметила госпожу Орда издалека. Ее алые волосы горели на солнце, как яркое пламя. Саяна сидела на скамье у озера и вышивала, но при моем приближении вскинула голову. Ее щеки вновь покрывал нежный румянец, вернулся блеск глаз. Она была прекрасна той особенной красотой, которая свойственна только женщинам, вынашивающим новую жизнь. «А, Мирай!» — она улыбнулась. «Посиди со мной». «Приятно видеть тебя здоровой и полной сил». Я заправила за ухо прядь волос и опустилась на скамью. Она отложила пяльцы и потянулась. «Ох, спина затекла. Где моя молодость?» «Кстати, Эйдан с тобой связывался? Когда он будет дома?» «Уже скоро», — в голосе прозвучала тоска, хоть я и пыталась ее скрыть. Лисица раздраженно фыркнула. «Ох уж эти мужчины! Вечно где-то пропадают, а мы ждем, когда они соизволят вернуться». «Ничего, я не жалуюсь. Знала, на что иду». И это было правдой. «Пусть только попадется, я ему устрою», — она погрозила кулаком воображаемому деверю. «Что я опять натворил? Мне уже страшно», — раздался голос за нашими спинами. Из кустов вывалился сияющий, как медный кувшин Эйра. «Да я не о тебе, не бойся», — Саяна отмахнулась. Ее муж поймал изящную кисть и поцеловал, а я залилась румянцем от этих прилюдных нежностей. «Боги, как же я соскучилась по Дану!» «Нет сил, как хочется сообщить ему радостную весть!» А вот новость о нападении на столицу Ситории и явление демона потрясла не только соседей, но и весь континент. Никто больше не чувствовал себя в безопасности. Настроения бурлили и бродили, как вариво над огнем. Но не меньшим потрясением для всех стало известие о смерти императора Рейни, Говорили, что неудача в Ситории стала для него настоящим ударом, и он принял яд. И теперь Эйдан отправился в столицу, чтобы поддержать одного из претендентов на трон. Человека, симпатизирующего Ордаем. Дядю покойного императора. Что-то подсказывало, что без участия Эйра тут не обошлось. Да, он остался защищать свой дом. Был веселым, приветливым и готовым помочь но нельзя забывать, что много лет его душа была спаяна с душой демона, а они хитрые и коварны. «Сестрёнка, не грусти», — обратился ко мне старший Ордай. После того случая он называл меня не иначе, как сестренкой, сестрёнкой, выказывая уважение и признательность. А «Обрести ещё одного брата — это такое счастье». «Осталось потерпеть совсем немного. Скоро твой муж вернётся домой». «Конечно, так и будет». Ответила я преувеличенно бодро. «Я пойду. Можно?» И я оставила этих двоих наслаждаться обществом друг друга. При взгляде на них на душе становилось теплее. Но вместе с тем я завидовала им. Немного. Самую капельку. Понимала, что это неправильно, но ничего не могла с собой поделать. Было тоскливо без грома. Ведь молния не может без него, как земля не может жить без дождя. Я задержалась на открытой террасе и, сложив руки на груди, придирчиво оглядела цветы в горшках и новые кресла. Непривычно выбирать утварь, занавески и посуду, когда еще недавно сражалась, готовая убивать и умирать, а вокруг бушевало пламя. Новая жизнь казалась слишком мирной, слишком тихой и спокойной. Непривычной настолько, что я не сразу смогла в нее поверить. Я училась всему как ребенок. каждый день наполняла этот дом. Вкладывала в него частицы своей души и заботы, ожидая возвращения мужа. И верила, что наконец-то мы оба оказались на своем месте. Не могу уже ждать. Раздраженно топнув ногой, я прошла в комнату и опустилась на колени. С той самой ночи я больше не входила в подпространство Едана, и не знала, в каком оно состоянии. Возможно, его структура нарушена, а энергетический контур поврежден. Поэтому посещать его опасно. Но сейчас это единственное место, где я могу встретиться с мужем. Я помнила наизусть каждую печать, каждый символ. Они складывались сами собой. В ту ночь я больше всего на свете боялась ошибиться и не найти Дана. Но мне повезло. Запылали огни, и меня охватило сияние. А открыв глаза, я обнаружила себя в тени старого дерева, близ весело журчащего ручья. Внутри сразу сладко заныло от воспоминаний. Росистая трава пружинила под босыми ногами. Внизу копошились мелкие насекомые. Где-то вдалеке пели птицы. Земля затянула свои раны. Это место всеми силами стремилось вернуть облик, какой даровал ему Создатель. И было трудно представить, что когда-то здесь клубились облака пепла. Теперь тут снова буйствовала весна. Эйдан! Позвала я негромко, зная, что он почувствует вторжение в подпространство и явится. Время текло лениво и медленно. Отвечала мне тишина. Ветер ласкал кожу и трепал волосы. Мягкие солнечные лучи скользили по лицу и игриво ныряли в глубокий вырез. Я обняла себя за локти и вздохнула. «Где ты?» Внезапно впереди мне привиделась новая деталь. Я сощурилась и приложила ладонь к колбу козырьком, а потом улыбнулась и зашагала туда. Быстрее и быстрее. Он был здесь, был, и совсем недавно. Древо желаний, так похожее на то, под которым стояли мы с даном, развернуло крышу из зеленых листьев. Бугристые ветви переплетались, как руки. А на одной из них колыхала алая шелковая лента. Я больше ничего не видела, просто стояла и плакала, закрыв лицо руками. Он помнит, он все помнит. Только почему не приходит? Или я просто явилась не вовремя? Думать о плохом не хотелось, ведь с громом не может ничего случиться теперь, когда мы столько пережили. Боги, как же не терпится его увидеть. Я прождала долго, даже потеряла счет времени. А потом сложила знаки и вернулась домой. В сумерках шумели осенние листья, и какое-то чувство потянуло меня на улицу. Казалось, что сердце остановилось, а потом подскочило до самого горла и зашлось в бешеном беге. Я заждался, милая. Произнес Эйдан, поднимаясь с деревянного настила. Усталый, в запыленной одежде, но такой родной. Он смотрел на меня, склонив голову к плечу с неуловимой улыбкой. И в глазах было написано столько, сколько не напишут ни в одной книге. Вся история, весь наш путь. От удивления и робкой радости я просто стояла и хлопала ресницами. А потом в одно мгновение преодолела эти несколько шагов и бросилась ему на шею. «Ты дома!» — выдохнула, ощупывая его лицо, руки, вдыхая знакомый запах. Вернулся, наконец. Идан притянул меня к груди, положил ладонь на затылок и потерся щекой о мою макушку. А ты сомневалась. Я торопился как мог, но ты оказалась слишком нетерпеливой. «Как молния?» — я усмехнулась ему в плечо и подняла взгляд. «Как молния?» — согласился он. Мы простояли так еще долго, окутанные сумраком осенней ночи в уютной тишине, и золотые листья ложились нам под ноги. «Ты изменилась», — Произнес Дан в полуголоса и погладил мою щеку костяшками пальцев. Мне нравилось, когда он так делал. В этом жесте было что-то уютное и домашнее. В такие моменты я закрывала глаза и тянулась за его рукой. Но оба изменились. Мы повзрослели и понимали это оба. Пройдя такой длинный путь, не могли оставаться прежними. Защищая то, что нам дорого, научились не только разрушать, но и созидать. Я взяла его за руку и потянула в дом. А время для серьезных разговоров у нас еще будет. Наверняка ты проголодался с дороги. Я согрею поесть. Вживаешься в роль хорошей жены и хозяйки. В глазах громо грома заплясали смешливые искры. Тебе весело? Я притворно возмутилась и хлопнула его по плечу. Да я до дыр зачитала пособие по ведению домашнего хозяйства. Чуть не уснула от скуки, но выдержала, а ты. Эйдан притянул меня к себе и поцеловал, а после долго не отпускал. Мы так соскучились друг по другу. Путь воина тяжелый и извилист, но неизменно ведет домой. К родному очагу. А у меня есть для тебя новость. Прошептала я ему в губы, видя по щеке указательным пальцем. На обветренной коже проступила щетина, но мне это нравилось. Все в нем нравилось. Глаза Дана зажглись любопытством. Дай угадаю. Это то, о чем я подумал. Откуда я знаю, о чем ты подумал? Я закатила глаза и вздохнула. Ты ведь моя жена, все должна знать. Тебе только дай повод поспорить. И тут он использовал самый действенный метод меня успокоить. Поцелуй. Настоящий, сладкий, глубокий. Трепетный, будто нам обоим шестнадцати в нашей жизни не было того, что хотелось забыть. Наш первый поцелуй был с привкусом моих слез, Но сейчас их не осталось и в помине. Только ничем не омрачённое счастье. И если тогда наше будущее представлялось туманным и неясным, то теперь я видела свет. Света и надежду на лучшее. «Мы станем родителями, представляешь?» Я улыбнулась и обняла ей Дана за шею. «Кого бы ты хотел? Мальчика или девочку?» Некоторое время он молча смотрел мне в глаза, а потом произнес голосом, севшим от эмоций. «Это не важно. Спасибо, Мирай." Я положила его ладонь на свой пока плоский живот. «Даже не верится». Могла ли я о таком подумать еще полгода назад? А год? Тогда казалось, что я потеряла все, А теперь получила больше, чем когда-либо имела. Часто даже я не могла понять, что думает и чувствует Эйдан. Но теперь видела, как у него в груди все бурлит и переворачивается. Так же, как и у меня. И как блестят его глаза. Глаза, в которых когда-то я видела лёд, а потом наблюдала, как он тает. Мы оба оттаивали и открывались друг к другу, тянулись навстречу. Очень быстро я поняла, что он мое необратимое и неотвратимое. И не ошиблась. Эйдан кашлянул в кулак. Его теплая ладонь все еще лежала на моем животе. Пальцами он очертил пупок, коснулся места, где все еще белел шрам. Я нанес тебе эту рану. А потом дал ребенка. Как удивительно все изменилось. Тебе тоже так кажется. Я не выдержала и заулыбалась. И это только начало дам. Мы передадим наше наследие детям, научим их быть лучше и умнее нас. А теперь пошли, наконец, за стол. Зря я, что ли, старалась и ждала тебя каждый день. Сама бы что-нибудь съела. С удовольствием отведаю твою стряпню. Я тоже дико голоден. Он коснулся моего бедра и наклонился, чтобы запечатлеть на шее поцелуй. Стало щекотно, и по рукам побежали мурашки. «Надеюсь, тебе не станет плохо, ведь я по-прежнему сражаюсь лучше, чем готовлю». «Тебе и есть на ком практиковаться. Я все стерплю», — пообещала Идан. «Я стойкий. Я уже давно в этом убедилась. Сейчас меня переполняло счастье. Мол бы выстояли, вынесли все испытания и прошли сквозь огонь. Этот тихий дом стал нашей общей гаванью. Нам есть что хранить. И любовь нам поможет.